Но он не затормозит, потому что будет неуправляем. Он продолжит свой орбитальный полет с каждой секундой, уносясь от Венеры, а еще через 5 месяцев вернется на орбиту Земли. Хотя самой планеты на том месте уже не будет. Поразительно, сколько времени уходит на простое сложение, если от полученной суммы зависит твоя жизнь. Гранд 10 раз пересчитал короткий столбик цифр, прежде чем окончательно расстался с надеждой на изменение итога.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 Даже оставляя в стороне самый факт хищения принадлежащего компании имущества, которое рано или поздно будет конечно спасено, не можете ведь выпьянствовать несколько недель. — Это мы еще посмотрим, — задумчиво отозвался Макнил. — Ну уж нет, — обозлился Грант. Опершись о стену, он с силой вытолкнул ящик в открытую дверь. Выбираясь затем из каюта, он слышал, как Макнил крикнул ему вдогонку. — Это уже предел хамства!